Глава 31. Есть важная информация, прошептала Джема в трубку, запершись у себя в комнате. Говори мягким бархатом за ухо голос парня. Я слышала, что глава района отправляет послезавтра небольшую инспекцию в администрацию нашего города. Возможно, плакат на торговом центре привлёк бы их внимание. «Твой отец без позволения районных чиновников ничего не стал бы делать, мне так кажется. Они все там повязаны», — тяжело выдохнув, сказал Виктор. «Но шанс все же есть». «Ты придёшь сегодня?» «А ты придешь сегодня а ты хочешь В ожидании ответа Джемма подняла взгляд на окно. Луна висела так низко, что того и гляди, постучалось бы ей в стекло. «Нет», — раздалось в трубке, — «ты должна выспаться хотя бы одну ночь». Но не успела девушка расстроиться, как он добавил, «Если мы готовим новую акцию, нам нужны силы». «Тогда вам стоит сегодня собраться», — предложила она, — «и продумать стратегию». «Администрация — охраняемое предприятие», — его голос стал задумчивым. Для осуществления чего-то серьезного у нас просто не будет времени. «Значит, нужно что-то такое, что можно нанести быстро?» «Надписи баллончиком?» «Нет», — Джемма расхаживала из угла в угол. «Необходимо что-то простое, но очень символичное». «А что ты скажешь, если я возьму предвыборный плакат твоего отца и немного его доработаю?» «Думаю, что стоит сделать с него трафарет». Узнаваемые черты лица, а снизу подписать что-то. Вот только что? Или просто постеры. Э -э, Ведь я прочистил горло. Может, подрисовать ему гитлеровские усики? Ему больше идет борода, покачала головой Джема, но это весьма символично. Тиран, убийца, все дела. Ты точно в порядке? Спросил парень серьезно. Девушка замолчала. С трудом оторвав язык от неба, произнесла у меня очень странное состояние. С одной стороны, каждый раз за ужином понимаю, что отец искренне меня любит, с другой теперь я замечаю, когда он откровенно врет. И не хочу, чтобы от его действий страдали люди, ведь я ощущаю вину за смерть твоего друга и других жителей. Мне все чаще кажется, что я запуталась. Но ты все еще можешь мне доверять. Джема! Да, откликнулась она. Скажешь мне, если захочешь остановиться, ладно, я все пойму. Этого не будет. Послышался тяжелый вздох. Сможешь завтра освободиться днем? Я постараюсь, улыбнулась девушка. А знаешь, давай лучше сделаем так. Я скажу, что у меня учеба, потом научный кружок, а ты заберешь меня утром прямо перед первой парой. Уверена? Проблем не будет. «Я и так учусь лучше всех», — она провела ладонью по лбу и прихватила прядь волос. «От парочки прогулов ничего не будет». Тогда договорились. На следующее утро, когда они с мачхой подъезжали к академии, Джемма сразу выхватила взглядом знакомую байк и фигуру парня на стоянке. Щеки моментально вспыхнули, и она отвернулась в другую сторону, чтобы не выдать себя. Пары, потом кружок, библиотека, произнесла девушка, заученный накануне текст почти с скороговоркой. Позвоню, как освобожусь. Хорошо. Автомобиль остановился, она вышла, махнула Розина прощание и взлетела вверх по лестнице. Дойдя до двери, обернулась, пришлось махнуть еще раз. Вошла в здание, прошла мимо раздевалки, приникла взглядом к окну. Дождалась, пока машина отъедет, сосчитала про себя до двадцати и осторожно вышла на крыльцо. Студенты продолжали пребывать, торопливо поднимались по ступенькам, оживленно болтали. Джема отошла в сторону, дождалась, когда Лина и другие однокурсники войдут в здание, а потом спустилась вниз. Парень не стал дожидаться, пока она пройдет к стоянке и подъехал к лестнице. Мотоцикл с рычанием развернулся и оказался прямо перед Джеммой. Он точно ненормальный, и ничего не боится. Девушка села, обхватила его за талию, прижалась к спине, и байк резко тронулся, оставив за собой темную полосу от шин. Он уносил их все дальше и быстрее, и Джемме совершенно не хотелось оглядываться или задумываться, что она делает не так. «Размножим этот рисунок и оклеим им все стены», — предлагал Давид. Они сидели в студии над гаражом и уже второй час ожесточённо бились над эскизами. «Предлагаю вот этот», — ткнул пальцем Филя. «Сделаем большой постер из нескольких частей. Там склеим». «Там на каждые три метра по окну», — потягиваясь ленивой кошкой, — протянула Белла. Она разлеглась на диванчике, катая во рту леденец на палочке. «Значит, заклеим окна», — предложил Жора. «Это мысль», — поддержал Виктор. «Если сделать постеры по размеру окон и оклеить все окна первого этажа, то будет выглядеть классно и точно привлечет внимание», — рассуждала Джемма, перебирая эскизы. «И не надо будет делать большие плакаты и склеивать. У нас ведь не так много времени, да?» «Да», — согласилась Белла. «Печать занимает время, поэтому нам лучше определиться и поторопиться». «Но граффити продержалось бы дольше», — заметил Фил. «И все равно его закрасят», — возразила Белла. «Мы же сейчас не про искусство, у нас протестная акция». «Главное — привлечь как можно больше внимания», — согласился Жора. «Значит, опять придется проворачивать все под утро». «А чтобы сложнее было избавиться от постеров», — задумчиво произнес Давид, Мы можем оклеить ими не только окна администрации, но и окна близлежащих зданий. Это старая часть города, и окна там расположены низко. Но опять же длинный участок пешеходки. Мотоциклы придется бросать далеко от центра. Средство передвижения сделал в блокноте пометку Фил. «Велики», — предложил Жора. «Бесшумно и быстро». «Значит, договорились». «У меня нет», — вступила Джема. «Нет велика. Но в смысле есть, но не потащу же я его из дома». «Возьмешь мой», — успокоил ее Виктор. «Я беру скейт». «Отлично», — подытожил Фил. «Голосуем за рисунок». Все стали наперебой тыкать пальцами, кричать, спорить. Напечатаем по несколько штук, каждого предложила Белла. «Идет».